Вы от этой оравы не отвяжетесь. А цены на шампанское там зверские. Затем и ей надо заплатить. Вы при деньгах? Нет, не очень. Ну, я сейчас совсем не богат. Если хотите, пойдем в дом победнее. Неужели вы никогда не бывали? Как-то в Петербурге бывал, но... Впрочем, не буду врать, никогда не бывал. Любовницы у меня, разумеется, были и отлично сделали, что не ходили. Если б вы знали, как мне надоели женщины, так и лезут, так и лезут, поверьте, Мсье, Виктор, единственная интересная вещь на земле — политика. Муся, вот идет ваш супруг. Господи, как он великолепен!» Елена Федоровна говорила искренно. Она недолюбливала клервиля и угадывало в нем презрительное нерасположение к себе, но вид его был сильнее личной антипатии. Клервиле в самом деле был великолепен. В белой куртке, в желтых сапогах он казался еще выше ростом. Несмотря на час бешеной скачки, на его загорелом, только что умытом ледяной водой лице не было видно из следов утомления. По-видимому, игра отнюдь не истощила запасы его энергии, Он шел вдоль изгороди быстрым шагом, то похлестывая себя по ботфорту тяжелым хлыстом, то снося ударами хлыста, попадавшиеся на дороге камешки. Подойдя к столику, он снял белый шлем и весело поклонился. Из-за соседних столиков все на него смотрели. — Поздравляем, поздравляем! Это было удивительное зрелище. Я немного опоздала, но видела конец игры. Вы всех победили, — насмешливо ласково сказала мусь невольно им любуюсь. — Заслуга не моя, этой лошади нет цены. Садитесь с нами, хотите ли лимонаду, благодарю вас. Но где же ваши молодые кавалеры? Неужели они оставили вас одних? Где-то шляются, дамы мало их интересуют. О, странная молодежь! — сказал Клервиль с искренним недоумением. — Ах, да, — обратился он к муси у меня есть для вас письмо. Я как раз перед полу встретил одного своего товарища. Ему в Стокгольме передал знакомый, недавно приехавший из России. — Из России? Где же оно? Оно было без адреса. И тот господин не догадался, что можно переслать в наше посольство или в военные министерство Почему-то ждал Аказии. Недогадливый человек, — сказал Клервиль, протягивая Муси довольно толстый конверт. — А вот и наш молодой друг. — Поздравляю вас с победой, — сказал Витя, протягивая руку Клервилю. — Вы отлично играете. — Витя, письмо из Петербурга. — Мне? — А папе? — Нет, мне, с Аказией. Еще не знаю, от кого. Из конверта выпала пачка скомканных, грязноватых серо-желтых листков с каким-то печатным текстом. В демократической Швейцарии все готово к казням рабочих, если они посмеют нарушить капиталистический строй. — В чем дело? — спросила с недоумением Муся. — В Америке каторга... Электрический стул и суд Линча являются самыми излюбленными символами демократии и свободы. — В чем дело? Что за ерунда? — Мусенька, да ты не то читаешь. — Письмо на другой стороне. — Как? Ах, вот что! — Господи! — Да это почерк Григория Ивановича. — Не может быть. — Ну, разумеется. — Разве ты не узнаешь... «Письмо Никонова, господи!» Муся и Витя ахали. Клервиль смотрел на них равнодушно-вопросительно. — Это ваш друг, — начал он. — Должно быть очень интересно. Жюльет переглянулась с матерью и встала. — Ну вот, вы прочтите письмо, — сказала она Мусе, — а мы пойдем домой. — Вы заплатите Мусе, мы потом сочтемся. — «Я сейчас заплачу в буфете», — поспешно сказал Клервиль. Ему не хотелось слушать чтение длинного письма.